Сурово сдвинув брови, я сидела, насупившись на лавочке возле подъезда, и смотрела на часы. «Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, ну, наконец! Ты опоздал на три минуты!» — прорычала я и глянула из-под лобья. Некоторые утверждают, что этим взглядом я способна впечатлить многих. Но не таков был наш Герик. Он сходу рухнул рядом со мной на лавочку, сгреб мою руку и звонко ее чмокнул. Невольно залюбовавшись кошачьей грацией, я растаяла и улыбнулась. «Сколько ему лет-то я забыла?» «Тьфу ты!» Я снова сдвинула брови, а Герик запел. «Привет, привет! Прекрасно выглядишь! Что ты такая сердитая? Тебе не идет? Как дела? У тебя что, проблемы?» «Угу», — промычала я. «Проблемы. И у тебя они сейчас будут?» «Да ладно тебя, Левтина! Ну чего ты такой?» «Заткнись!» — оборвала я и, развернувшись, приблизилась к нему вплотную. «Алевтина, ты меня волнуешь». Попробовал отползти Герик, но я успела ухватить его за ворот рубашки. «Слушай сюда, паршивец», — закончила я всяческие фамильярности. «Ты у меня кое-что взял. Если память меня не подводит без моего разрешения». «Шутить шутки, дорогой, ты будешь со своими девочками, а мне ты сейчас быстро и аккуратно вернешь все. Я понятно излагаю?» Герик с виноватым видом потряс головой, но эту форму раскаяния я уже имела возможность наблюдать и догадывалась, что с настоящим раскаянием это ничего общего не имеет. Поэтому я двумя руками тряханула его за грудки, в душе догадываясь, что только наша большая разница в возрасте удерживает Герика от того, чтобы не тряхнуть меня, как гусеницу, э-э, алифтина. Герик очень вежливо и аккуратно отцепил мои руки и сложил их у меня на коленках. В общем-то, ты, конечно, права кое в чем. И совершенно тебе не стоит сердиться. Я, может быть, в чем-то не прав. Наверное, но извини. Но ты уж очень любопытная женщина. То есть не ты сама, а любопытная для меня. Но ты понимаешь? Да ну, не поверила я. Думаешь, понимаю. Ты сам-то понимаешь, чего несешь? Герик обиженно вытянул губы. Алевтина, ну, сама подумай. Возникаешь из ничего в одной туфле. Расспрашиваешь, трудно ли замки вскрывать. Герик... Ну, спрашивала ведь...» Крыть было нечем, я промолчала. «Из дома звонить боишься?» «Герик!» В этот раз вышла совсем неуверенно, и он приободрился. «Дураку ясно, что у тебя проблемы, но я тебе могу помочь. Честно. И ты у меня кое-что свистнул по этому поводу. А это чтоб ты не наделала глупостей. Знаешь, разозлилась я наконец, кого ты мне напоминаешь? Волосатого Альфа из сериала». «В смысле волосатости?» — обиделся Герик. «Да нет, в смысле логичности доводов. Ты хочешь сказать, что на основании всего этого бреда заявился в мою квартиру и пошарил в ней как следует, и потом куда-то отправился? Хватит тут мне чушь пороть. Гони сюда то, что взял, и вали на все четыре стороны. А тут мне еще лялька про твоего друга рассказала. Не обращай на меня внимания, продолжал Герик. И если сопоставить все факты с теми штучками, что я у тебя одолжил... «Молчи, сукин сын», — зашипела я. «Не хватало только мне с этим сопливым переростком объясняться. Где пистолет?» Герик вздохнул и вдруг без особого перехода задрал рубашку и вытащил из-за пояса пистолет. Он неохотно протянул его мне. Я ахнула, выхватив пистолет двумя руками, судорожно накрыла его улом сарафана, оглядываясь по сторонам. но «Ну, не придурок!» «Чего ты им размахиваешь-то?» Косясь на редких прохожих, я с трудом удержалась, чтобы не дать Герику тумака. «С ума сошел, что ли?» Он лучезарно улыбнулся, отчего сердце безвольно дрогнуло, и поинтересовался. «А как ты теперь его оттуда вытаскивать будешь?» Я заворчала, стараясь незаметно пристроить сумку возле коленей. Раскрыв ее, столкнула пистолет вниз, снисходительно глянув на мальца. Герик уважительно кивнул головой и спросил, «А чего еще умеешь?» «Я еще много чего умею, но тебе показывать не буду, потому как ты еще маленький», — не удержалась я, чтобы не съязвить. «Давай-ка сюда коробочку». «Коробочку? Ах, коробочку!» «Ясно. А, слушай, Алевтина, а что это за коробочка?» «Что-то я так и не понял». «Потому что балбес», — объяснила я, — «подрастешь, расскажу. Давай-ка сюда». Заторможенная реакция Герика мне совсем не понравилась. Уж если пацан почти добровольно расстался с пистолетом, то уж с непонятно какой коробочкой проблем быть не должно. Но он упорно глядел в безоблачное небо, найдя там, как видно, нечто необычайно завлекательное. Я тоже поглядела вверх, убедилась, что ничего необычного там нет, и толкнула Герика локтем в бок. Но чего умер? Герик посмотрел на меня как-то туманно и процедил задумчиво. Ты знаешь, Алевтина? После чего я поняла, что с коробочкой проблемы. Увидеть, а тем более получить ее обратно, мне вряд ли удастся. Может, сестре нажаловаться? Однако тогда и про пистолет придется сказать. Я покосилась на Герика и сказала обреченно. Телись изверг. Сообразив, что хорошая взбучка его миновала, мальчик оживился и пояснил. «Ты понимаешь, Алифтина, тут такая неприятность вышла, ну, с этой коробочкой. Мне как раз надо было отъехать в одну компанию. А там повеселились то-се». В общем, я эту коробочку нечаянно забыл в машине у одной девушки. Я взвела руками, а Герик застенчиво опустил глазки. Девушка хоть приличная, на что Герик пожал плечами. Да кто ее знает? Точно не помню. Так вот, ты меня перебила, а она уехала на два дня, понимаешь? Я понимала. Такой маленький, а Кабель. Хотя, черт с ней, с этой коробочкой. Зачем она мне в конце концов? Как воспоминание о поруганной платонической любви, Вздохнув, хлопнула себя по коленке и поднялась. — Ладно, фиг с тобой, живи пока, я пошла. Махнув Гирику ручкой, я направилась к дороге, но тут он бросился вслед за мной. — Эй, Алевтина! — притормозив, я оглянулась. — Ты же обещала меня с собой взять. — Когда это? — округлила я глаза. — Когда позвонила. — Я тебе звонила. — Ну, я звонил, какая разница? — «Что-то ты, брат, совсем заврался», — покачала я головой. «Ничего я тебе не обещала. Да и с какой стати я тебя буду с собой брать?» «Обещала», — упрямо тряхнул головой Герик. «Сама сказала, что хочешь прогуляться, и меня с собой возьмешь». «Так я уж прогулялась, Герик», — улыбнулась я ему и отправилась дальше. Но с ног красавчик явно не привык получать каких-либо отказов от женского пола, поэтому отправился вслед за мной. «И что дальше?» — сурово повернулась я. Герик снова расплылся в улыбке, — «Видно, уяснив, что такая уловка действует на меня деморализующе». Ласково подхватив меня под локоток, он с невинным видом мурлыкнул. «Да не буду я тебе мешать, только провожу, и все». К этому моменту мы уже достигли дороги. Я машинально махнула рукой, и возле нас скрипнула тормозами чистенькая «Волга». Я назвала адрес соседней с Юлькиной улицы, шофер кивнул. «Все, молодец», — повернулась я к Герику, — «ты меня проводил». Иди, Тебя сестренка дожидается!» Он галантно открыл передо мной дверь. Сестренка еще на работе, запихивая меня на заднее сиденье и, усаживаясь рядом, пробурчал Герик. «Поехали!» Водитель послушно тронул машину, а я зашипела. «Что за парень? И я, старая корова, млею от него, как последняя дура!» «Куда ты парня тащишь?» — мысленно ругала я себя, хлопая глазами в окно. «Хотя кто кого тащит, здесь еще разобраться надо!» И что я с ним буду делать? С другой стороны, с мужиком не так страшно. Ёлки-палки, какой он мужик? Мальчишка. Такой мальчишка другого мужика за пояс заткнет. Нет, это никуда не годится. Надо его прогнать. Он мне все испортит. Не могу я с ним к Юльке, мало ли что. Покосилась на Герика, тяжко вздохнув. Он поймал мой взгляд и снова улыбнулся. Весело ему паразиту. Я была в растерянности и не знала, как лучше поступить. К Вере не вернуться». Совсем-то распустилась Алевтина. Вдруг рявкнула я сама на себя. «Хватит придуриваться!» Откинувшись на спинку сиденья, я снова посмотрела на своего настойчивого провожатого. Он опять принялся за свои ужимки. Но в этот раз я поняла, что эти его фокусы больше не действуют. Когда я сама себя хорошенько встряхну, этого надолго хватает. «Вот сюда, пожалуйста!» — показала я водителю, протягивая деньги. «Я плачу!» Высунулся было Герик, но я грозно нахмурилась. «Сидеть!» Парень опешил, моргнул пару раз, а я скомандовала. «Пошли!» Оказавшись на улице, огляделась. Круговой обороны, как и вражеских постов, после первого осмотра замечено не было, поэтому я взяла мальчика под руку и неторопливо направилась к пешеходному переходу. Вскоре мы достигли Юлькиного подъезда. Сердце мое колотилось в горле, но я спокойно обратилась к Герику. «Садись на лавочку и жди меня!» «Заметишь что-нибудь подозрительное? Пой!» «Что, Петь?» — изумился Герик и плюхнулся на лавку. «Боже, царя храни!» — подсказала я и скрылась в подъезде. Соседка Томила, у которой я должна была взять ключи от квартиры, жила на втором этаже. Я прислушалась и осторожно пошла наверх. Все было абсолютно спокойно, я приободрилась и нажала на кнопку звонка. В ответ немедленно загремел собачий лай, я чуть отступила назад и стала ждать. Ничего, однако, не происходило. Я подождала еще немного, лай потихоньку затих, а дверь мне так никто и не открыл. Это, должна признаться, меня здорово огорчило, поэтому я предложила собачке еще разочек размяться, на что она с удовольствием откликнулась. Потоптавшись перед дверью, я опустилась вниз. Такой поворот событий как-то не приходил в голову, поэтому что мне сейчас делать, я не знала. Выйдя на улицу, я поманила Герика рукой. «Ну что, все в порядке?» — поинтересовался он, шагая рядом со мной. «Ага», — сказала я, — «пойдем в кафе, что-то я проголодалась». Устроившись в летнем кафе на соседней улице, я заказала себе минеральной воды. «Ты ведь проголодалась», — напомнил мне Герик, перечислив официанту внушительный список своих пожеланий. «Это точно, — согласилась я, — хорошо понимая, сейчас мне кусок в горло не полезет. Наверное, придется попозже заказать мороженое». Через час я снова стояла перед закрытой дверью. Меня с усердием облаивала неизвестная собака, а я предавалась раздумьем. Пока я занималась этим полезным делом, дверь внизу открылась, и кто-то стал осторожно подниматься вверх по лестнице. Я напряглась, отходя вглубь лестничной клетки, Кто-то замер у лестничного пролета, а сердце мое ухнуло вниз. Человек потоптался немного на месте, затем снова двинулся вперед. Неожиданно в поле моего зрения возник мой непутевый спутник. От облегчения я застонала. Живо обернувшись ко мне, Гирик обрадованно произнес, «А я уж испугался, куда ты делась». А я-то как испугалась. «В чем дело-то?» Он разглядывал меня, чуть склонив голову на бок, и выглядел невозможно симпатично. «Чего мы туда-сюда ходим?» «Дело в том, что я должна здесь забрать ключи от квартиры, а хозяев дома нет, только собака. И на лавочке возле дома их дожидаться у меня никакого желания нет, тем более, что их, то есть ее, я и в лицо-то не знаю». Герик поднял глаза к потолку, пожевал губами и вдруг сказал «Ладно, поехали». «Куда, — удивилась я, — на эту твою квартиру, куда тебе надо». «Так она здесь!» — показала я пальцем вверх, не понимая, что имеет в виду наш мальчик». Герик без дальнейших объяснений направился в указанном направлении, я за ним, как говорится, терзаясь смутными подозрениями. Они, эти самые подозрения, полностью оправдались после того, как я ткнула пальцем в нужную дверь. Я была отодвинута в сторону властной рукой с наставлением, в случае чего петь «Боже, царя храни». Переминаясь в сторонке с ноги на ногу, я терзалась муками совести и всеми прочими известными мне муками от того, что с моего попустительства и в результате преступного замысла несовершеннолетний ребенок вскрывает чужой замок. «А может, он уже совершеннолетний?» «Со скольких лет у нас совершеннолетними считаются?» — неожиданно сбилась я с темы. «Что-то я забыла с четырнадцати или с восемнадцати». «Хотя большого значения не имеет, в любом случае он взламывает чужую дверь. За это сколько ему дадут? А мне?» Тут меня бросило в холодный пот, и я клацнула зубами. «Долго еще?» «Как фишка ляжет», — отозвался мальчик и неожиданно шагнул внутрь Юлькиной квартиры. Не веря в такую быструю развязку, я влетела вслед за ним, осторожно прикрыв за собой дверь, после чего я привалилась к ней спиной и выдохнула. «Мне надо в душ». Герик глянул на меня сверху вниз и неторопливо отправился осматривать квартиру. Подивившись спокойствию парня, я пошла за ним. «Расскажи-ка мне, сокол, где ты таким штукам научился?» Герик оглянулся на меня, растягивая рот до ушей. «Свободная квартира, не мам, мне, по редкий случай, да?» «Да», растерялась я, но быстро сориентировалась. «Молчи, паршивец, о чем я тебя спрашиваю?» «О чем? Где ты научился квартиры чужие вскрывать?» «Квартиры чужие вскрывать?» — ужаснулся Герик и даже схватился рукой за сердце. «Ты про что говоришь? Это страшная ошибка. Тебя вели в заблуждение. Нет, я этого не выдержу». Он быстро огляделся вокруг, сделал пару мелких шагов по направлению к Юлькиной и Софе и упал на нее навзничь, раскинув руки в стороны. «Клянусь вам, я изо всех сил пыталась разозлиться, но не могла. Развернувшись, я пошла во вторую комнату и огляделась». С первого взгляда все было в порядке. Вещи не разбросаны, да и пыли самая малость. Не похоже, что хозяйка покидала дом в спешке или по принуждению. Должно быть, с ней действительно все в порядке, только вот где она? Я знала юльку как облупленную, однако представить, куда она подевалась, не могла. Если у Ленки ее нет, то остается только ее мама, но она живет далеко, на работу оттуда не наездишься». А по всем раскладам отпуск у Юльки давно кончился, так что... Да, здесь явно произошли какие-то изменения, но какие я не в силах была сообразить. Вернувшись обратно, я застала Герика, все еще валяющимся на Софе, с мечтательным выражением на физиономии. «Эй, подстреленный!» позвала я. «Поднимайся, хватит валяться!» Согнать его с Софы мне было нужно по самой простой причине — Ключи от Юлькиного гаража лежали в кармане игрушечной меховой кенгуру, сидящей тут же. Лезть за ключами через лежащего парня я, честно говоря, опасалась. Уж больно прыток мальчик. Ну, не то чтобы я боялась всерьез, но пусть он лучше встанет. Мне пришлось повторить свою просьбу еще два раза, на что этот маленький, то есть малолетний негодяй приоткрыл один глаз и издал жалобный стон. «Сейчас нас здесь милиция застукает, будешь знать», — пригрозила я. Он простонал. «Ты мне должна плечо подставить и на себе вынести». «Больше тебе ничего не подставить», — зашипела я, а Герик заинтересовался предложением и даже приподнялся на локте. «А какие есть варианты?» Я плюнула и ушла на кухню. Просто идиотская ситуация. Хотя без него я бы в квартиру не попала. Но торчать здесь тоже невозможно. Иначе Ленка написала бы, что здесь безопасно и можно остаться. А если уж она считает, что мне нужно уехать из города, значит, нужно уехать. Герик, я прошу тебя, пожалуйста. Позвала я, снова направляясь в комнату. Неожиданно загремел дверной звонок. Я присела от ужаса, и Герик моментально поднялся на ноги. Мы переглянулись. Я приложила палец к губам, показывая ему рукой на дверь второй комнаты. Но парень решил играть в пионеров-героев и отрицательно покачал головой. Я пригрозила ему кулаком и тихо опустилась на край стула. Взяв свою сумку, я сунула руку внутрь и нащупала рукоятку пистолета. От этого почему-то стало немного спокойнее, и я подумала, не забыть бы, что он на предохранителе. Герик проследил за моими манипуляциями и захлопал глазами. Я махнула ему рукой на софу, и он послушно уселся. Я усмехнулась. Ох уж эти современные детки. Открывать дверь я, конечно, не собиралась. Оставалось только ждать, что предпримут те, кто находился на лестничной клетке. Через несколько секунд позвонили снова, потом еще раз. Мы не шевелились и не дышали. Прошло минут пятнадцать. За дверью все вроде бы стихло, но проверять, есть ли там кто, желания у меня не было. Скорее всего, это какая-нибудь соседка. Еще минут через пять Герик... Прекратил хлопать глазами и спросил, что дальше делать будем. От его игривого настроения не осталось и следа. Он смотрел на меня серьезно, я бы даже сказала, уважительно. «Ничего особенного. Я подошла к кенгуру и вытащила ключи. У меня свои дела, а ты поедешь домой, я ясно изъясняюсь». Он вроде бы кивнул, но тут же добавил, «Я не могу тебя бросить». Я улыбнулась. «А ты меня и не бросаешь. Просто я из Москвы уезжаю на какое-то время». Я потрясла ключами от гаража. Вот за этим мы сюда и заехали. И вот что. Спасибо тебе за помощь. Я подошла к Герику и, не удержавшись, взъерошила ему волосы. Ты настоящий мужик, Генрих. Вот так всегда. Либо на голову ниже, либо на пол полжизни моложе.